Глава 16 Молодой мастер, сжечь город. «Зато я ушел от огня!» – крикнул он. «Прорывайся к задней двери!» В это время кто-то из охранников громко заорал. «Мочи их! Походу, это синдикатовцы! Кидайте гранаты!» Я запрыгнул на стену ближайшего трехэтажного низкого здания, быстро вскарабкался по многочисленным выступам внешних блоков и окон, перемахнул на крышу и галопом пробежал там, иногда пользуясь маневровыми. Битва ощущалась странной, скоростной. Не ожидал отборе таких выкрутасов. Так, надо бы продолжить закидывать наши уловки». «Привет вам от Сантьяго, Отбросы!» — крикнул я, выпустив очередь в охранника на крыше, заметившего меня. Не уверен, убил ли, жалости я к ним не испытывал. Они буквально устраивали здесь поединки рабов. Ну и имя враждебного босса было для подкрепления, раз сами подумали на банду. В пылу схватки пока сообразят, что это может быть подставной. Но сейчас в паре отдаленных мест в городе взорвалось несколько бомб. Не среди толпы людей. Один район погрузился в кромешный мрак местной ночи. Повредили подстанцию, люди из ВК знали, как проворачивать диверсии. Я спрыгнул с крыши к заднему входу в здание. Очередью снял одинокого головореза, который не позволял никому выйти изнутри, буквально тыча в них пушкой. Раздался дружный женский виск. Не убивайте! Пожалуйста, не убивайте! В дверях мялись полуголые девицы. Конечно, только кровавые драки слишком скучно. А дроиды, подающие выпивку, просто недопустимо в ночном клубе для уважаемых людей. «Уходите с прохода, Быстро! В темпе!» Они повалили на улицу, разбегаясь кто куда. С ними шел и ниши обслуживающий персонал. Я не мог давить их массой, однако остановил одного, выглядевшего как младший охранник, в грязном комбезе с дубинкой на поясе, слегка подкачанный. «Где держит гладиаторов?» — рыкнул я. Эй, пощадите! Деньги! Дам деньги!» «Где гладиатор, Отребье! Вы посмели забрать человека нашего босса!» «Первый поворот направо и потом налево!» Я кивнул ему в сторону и побежал дальше. А мужик осмелел. «Вас всех положат! Перемирию! Конец!» Я только улыбнулся про себя, забежав в коридор на ходу уничтожая камеры выстрелами из импульсного пистолета на низкой мощности. Клетки гладиаторов нашлись быстро. Их стерег особо ответственный на свою голову охранник. Зная, что заключенных он может просто убить, прибил на месте и вскрыл не слишком прочную железную дверь чистой грубой мощью. Внутри находилось несколько людей с ошейниками. Не те... Развернулся и вскрыл другую дверь. «Ярослав, иди сюда!» — крикнул я, увидев лицо с фотографии. Мускулистый блондин, хотя явно сильно ослабевший и осунувшийся, оживился. И испугался, когда я направил на него пистолет. Впрочем, точный импульс лишь сломал его шоковый ошейник. «Двигай за мной! В темпе! Свои! Остальные делайте, что хотите!» Заключенные с радостными воплями повыскакивали со своих мест. Спасаемый на глупые вопросы силы и дыхания не тратил, а я просигналил Борису. «Ты где, мать твою? Я вытащил нашу цель. Уже бегу к задней двери. Устроил кое-что». «Нормально говори, мля, а не загадками. Что ты сделал?» Случайно наткнулся на сына местного мафиози и заставил его отдать приказ боевой группе атаковать один из объектов Сантьяго. Якобы именно там Михаил, которого взяли люди Сандры. Причем именно туда, где сейчас свет вырубило. А затем заставил сообщить в их сеть, что видит поднятые боевые флайеры. «Водаёшь! Ты его убил?» «Нет, как-то рука не поднялась», — выдохнул Борис. «Я был рад, что он не превращается в убийцу. Ладно еще пристрелить врага, наставившего пушку на тебя, но казнить пленных ему пока не стоит, даже если это отъявленный негодяй». «Но у меня ключ от его гравилета, а еще я отослал остальных в другую сторону». «Парень рискует и поднимает волну еще выше». Он заставил сделать пленного правильные вещи. Или в том и был план, когда он захватил скаф Луня и вломился в здание. Найти кого-то важного и заставить подогреть ситуацию, чтобы под шумок нам было проще бежать. Мы с Ярославом выбежали на улицу и притормозили. Стрельба стихла, уличное освещение внезапно погасло. И здесь, где-то вдали, выла сирена. Тимур? — спросил я. Однако коммуникационная сеть сбоила. Пришлось врубать рацию и повторять. «Я тут занимаюсь погрузкой. Какие-то оборванцы пытались ограбить, но отступили. У нас тут натуральный блэкаут». Очень старый термин, обозначающий масштабное отключение электричества в темное время суток, зачастую ведущее к резкому скачку преступности. Похоже, план диверсии, чтобы до нашего отлета не было никому дела, превратился в организацию тотального хаоса. Хотя в центре города все еще очень даже живо. Мои мысли прервал рев и свист. Ярослав тут же отпрыгнул подальше, а затем вовсе растянулся на земле из-за волны ветра». Я также отбежал, спрятавший за стоявший на земле колесный грузовичок. Между нами и входом в здание приземлился тяжелый штурмовой доспех космодесанта, точнее, корповская его версия. Если такие делают для внутренних спецслужб, то модели порой не уступают лучшим внутренней разработке ВКС. Но это, кажись, стандартный, кроме того, что у него сразу две наплечных турели. Грозные штуки, которыми еще нужно уметь пользоваться. Ведь управляются они нейросетью. Они ощутимо утяжеляют бойца и поднимают центр тяжести. Ставить мелкие пушки просто нерентабельно. Лучше уж взять стрелковый комплекс покруче или просто встроить оружие в манжеты скафа. Эти же сами по себе были как минимум уровня тяжелого штурмового «импульсника». Враг спрыгнул сюда с гравибайка, который начал автоматически приземляться поодаль. И ситуация дрянь. Откуда тут взялось это? Хотя палить он не собирался. А если попробует, у меня будет немного времени на маневры. На его броне красовались значки «Атланта». «Не с места. Поступило сообщение о беспорядках и угрозе безопасности важным членам общества. Вы задержаны до выяснения обстоятельств». «Тимур, ты бы поторопился», — потребовал я, отключив передачу голоса из кафа. «У меня здесь большой парень, и не знаю, сколько смогу его забалтывать». «Понял. Летим к вам. Поднимаемся. Надо лететь в арене. Эрик, пилот отказывается. Говорит, что нас собьют». «Черт возьми!» А этот все ждет ответа. Но пока я выпрямился и поднял руку, показывая, что не собираюсь оказывать сопротивление, оружие не выкинул, но оно смотрело в землю. «Я один из охранников этого заведения. Мне приказано держать оборону. На нас напали люди со знаками на броне. Вроде бы серые птицы с желтым глазом. Босс должен находиться в своем кабинете. Он приказал охранять этот вход». «Вы уверены, что напали люди с такими знаками отличия?» «По камерам проверьте. Все хорошо вооружены, и это точно не местные. Никогда таких не видел». Корпорат задумался. Наверное, отключил передачу голоса наружу и общался с кем-то. Я так и стоял, не шевелясь. Как внезапно из дверей вылетела граната. Она взорвалась в воздухе облаком светящегося дыма. Следом за ней из дверей вылетел, вероятнее всего, Боря с занесенным для удара шоковым мечом на перевес. Он тут же нырнул в облако, приближаясь к корпорату со спины. Вот только вырубить подобным настолько здоровую тушу проблематично. Однако Борис пошел дальше. Левой рукой он перелепил точно под задницу, на сочленение ног. Еще что-то, и тут же прыгнул назад, уходя в самое плотное облако дыма. Доспех молча развернулся. Оружие в руках корпората стало выпускать мощные импульсы. Однако через несколько секунд рванула плазменная граната. Я тут же убрал свою винтовку на спину и прыгнул вперед закреплять успех. Корпорат повалился на землю лицом вперед, и я поспешил прижать его к земле и импульсным пистолетом несколько раз выстрелил в дюзы движков. Из дыма выскочил Боря и вновь воткнул в поясницу свой меч, который искрил явно слишком сильно из-за снятого ограничителя. «Держи его!» — крикнул я. «У них слишком хорошая изоляция! Не от этого! Отойди!» Борис снял с пояса еще одну гранату. Корпорат брыкался. Пробить его броню — та еще задачка. Впрочем, я отпрыгнул, смотря, как шоковая граната разрывается ровно на том же месте, где плазменная превратила навороченную броню в стальной расплав. Снова заплясали электрические дуги, бегая по доспеху. Корпорат застыл. «Нормально», — усмехнулся я. «Поднимай Ярослава и давай на флайер. Ха, да он еще жив. Ну, тем лучше. А ты что делать собрался?» Удивился Борис, отбросив переставшую искрить дубинку. Сломалась из-за перегрузки. «Заберу нам этих малышей. Полминуты нужно, не волнуйся». Наплечное оружие крепилось на лопатках в слотах для дополнительных обвесов. И такое легко снимается. Ведь порой оно начинает только мешаться. Например, если нужно помочь раненому товарищу, эти два дрына на спине не к месту. Так что есть несколько рычагов, которые достаточно оттянуть, чтобы захваты открылись. Конечно, если бы это был старый хлам, его могли бы и на болты прикрутить. Но это же корпораты. У них все сделано правильно и случайно их не нажмешь, но мне потребовалось всего несколько секунд, чтобы снять дорогое дополнительное оружие. Жадность не позволила бросить такой трофей. «Может, пленного взять?» — спросил Борис. «Слишком он тяжелый. Да и много ли дуболом расскажет о чем-то, кроме этой дыры?» Ярослав, вылезший из укрытия, понял, что тут союзники, и побежал с Борисом к мигнувшему габаритами красивому, обтекаемому гравилету. И, ох, Борис, конечно, понимает, как надо действовать, но до чего варварским методом он снял и так складную крышу. Просто выдрал крепление, помогая импульсным пистолетом. Я подхватил две большие турели, упавшие на землю, и пробежался следом. Трофеи отправились на заднее кресло, а сам я прыгнул за штурвал. Тимур уже знал, что нам помощь не нужна. Резкий взлет и модный гравилет направился по нужному адресу. В спину начал кто-то очень активно палить. И на приборной панели высветилось предупреждение. Один из четырех приводов сломан. Машину немного накренило, но три остальных продолжали работать. А я взял ниже, почти бесшумно скользя над самыми крышами. В наиболее жарких районах вспыхнули беспорядки. Тут и там кто-то воевал. А к нам приближался некто на гравибайке. И опять же полил. «Борис, да импульсник! Ярослав, спрячься!» В мою левую руку тут же вложили рукоять оружия «Лунь». Тоже с их знаком на корпусе. Я, не прекращая маневры, навелся на противника и начал отвечать. Очень прицельно. Оружие стало тревожно пищать, извещая перегреве. Но я своего добился. Щиты гравибайка лопнули. Аппарат камнем полетел вниз. «Ух, вот ты меткий!» — простонал Ярослав. «Тебя ранили?» — напрягся я. Руку задели. Ничего, жить буду. Мы прилетели к исходной точке. Там шла небольшая войнушка. Отряд Сандры сдерживал какой-то сброд. На посадочной площадке класса «К» для сверхмалых судов стоял аккуратный флайер. Вытянутая трапеция формой он походил на приплющенный угловатый плоскодонный катер. А, «Где Тимур?» — недоуменно спросил Боря. «А мне откуда знать?» Я стал вызывать нашего ученого по рации. «Ты куда делся? Забирай то, что нам нужно. Тут все разбежались при виде меня». «Чего? Вашу ж мать! Развели же все самодеятельность! Торговец инфой!» — огрызнулся Тимур. «Я все понимаю, но разведданных нужно больше. Немедленно сюда топай и не приведи хвост. В темпе мы уже на месте». Завидев нас, какие-то голодранцы порой буквально в одних тряпках окончательно потеряли надежду захватить его. Особенно, когда поднявшегося на крышу стрелка снял небольшой турельный лазер на борту флайера. Калибры тут немного скромнее, чем у БМВД, но против пехоты оружие грозное. Борис по сторонам от них выдал пару очередей импульсникам, закрепив эффект. Некоторые голодранцы побросали оружие, драпая со всех ног. Впрочем, минимум треть людей они потеряли на свои попытки разжиться флайером. Зато, прыгая по крышам, выжимая предел движков, к нам приближался Тимур в обнимку с серой стальной коробкой и рюкзаком. «Свои!» — крикнула Сандра, вскинувшим оружие. «Быстрее внутрь, а то здесь корпораты поднимают воздушные силы!» «Ой!» — выдохнул Борис. Я покосился на него. Парень ситуацию зажег знатно. «О, по крайней мере, корпораты полетят не сюда!» Он гордо усмехнулся. «Я же тут получил доступ к контактам сына мафиози, и через явно контролируемый небезопасный канал прогнал сообщение, что нужно успеть погрузить плазменные торпеды и ударить сейчас, пока тяжи корпоратов не усилили щиты. Ракеты, обманки и переходники для подзарядки берите на складе Назарова». Я продолжал глазеть на лицевой щиток скафа, жалея, что не вижу лицо. «Ты что написал? Силы корпоратов сейчас очень заняты». Он пожал плечами. «О боже, что за дирижер апокалипсиса попал ко мне на корабль? Даже не знаю, ругать его за несогласованную самодеятельность или хвалить за сообразительность».